Глава 45. За 10 минут до 7 вечера я уже стояла около входа в гостиницу. Вся такая красивая, в шикарном сиреневом платье, с глубоким декольте и готовая к первому в моей жизни свиданию. Илья находился неподалеку, тоже готовый ко всему. В первую очередь к тому, что придется выручать меня из различных неприятностей, но ну, а потом быстро убегать. «Да, он в меня верит». В назначенное время передо мной остановилась карета. Кучер, молодой парнишка, спрыгнул с козел, чтобы открыть дверь и помочь мне разместиться на сиденье Оказалось, я поеду одна. Видимо, не пристало лорду Торнсу лично заезжать за девушкой. «Он заказал доставку». Угу. «В принципе, так я себя и ощущала товаром, который сегодня будут покупать» мерзкое чувство если честно но с другой стороны продаваться я не собираюсь чтобы там себе оливер не думал я преследую совершенно другую цель расспросить его на предмет не смирившихся с расставанием бывших пасей которые могли затаить зло на березку до места назначения мы добирались около 15 минут в сторону центра города Этим местом оказалось большое одноэтажное строение, расположенное среди многочисленных особняков знати с яркой вывеской «Элитный трактир». У входа дежурил швейцар, сразу бросившийся мне навстречу. «Добрый вечер, Дира. У вас заказан столик?» — спросил он, помогая мне спуститься с подножки кареты. «Здравствуйте. Наверное. Пожала плечами я. Меня пригласил лорд Оливер Торнс». «Да, конечно», — спохватился мужчина, предлагая мне свой локоть. «Он вас ожидает. Позвольте, я вас провожу». Я великодушно позволила и положила ладонь на руку мужчины. Мы степенно двинулись в трактир. У входа я на секунду задержалась, чтобы обернуться назад и просканировать глазами прилегающую к зданию территорию. Заметив знакомого скучающего парня на другой стороне улицы, сразу успокоилась и позволила себя сопроводить в местное элитное заведение. То, что этот трактир не для всех, было понятно с самого входа. Дорогой паркет, искусно расписанные стены, огромная люстра из хрусталя и драгоценных камней, свисающая с потолка, охрана и зорков у входа. Всё говорило о том, что данный ресторан исключительно для избранных. Немногочисленные посетители заведения лишь укрепили моё мнение. В основном это были парочки, но при этом ни одной леди я не увидела. Спутницы лордов были немного другой категории — содержанки, женщины в вызывающих платьях, демонстрирующих все достоинства. Я даже заметила трёх дриад, которые, увидев меня, с улыбками помахали руками и тут же вернулись к разговору со своими кавалерами. Я тоже им помахала. Почему бы и нет? В общем, как я поняла, элитный трактир был заведением особого сорта, своего рода мужской клуб, куда аристократы могли бы вывести своих любовниц и похвастать ими друг перед другом, либо обсудить дела между собой. «А где же в это время их невесты и жены?» «Терпеливо ждут в домах по соседству, когда до них дойдет очередь». «Да, неприятненько. Ну ладно, не мне судить местные нравы». Швейцар повел меня к самому дальнему от входа столику, где расположился на вид молодой, я бы даже сказала юный, мужчина очень смазливой внешности. Его светлые локоны спадали на плечи и очень выгодно подчеркивали лицо идеальной формы. Большие голубые глаза, обрамленные пушистыми ресницами, открыто смотрели на мир. А пухлые губы под тоненькими, аккуратно подстриженными и уложенными волосок к волоску усиками были капризно надуты. Этокий щеголеватый фронт. Вот какое первое впечатление производил лорд Оливер Торнс. Едва меня подвели к столику, мужчина соизволил подняться, поцеловать мне руку и отвесить дежурный комплимент тому, как я прекрасно выгляжу. После чего снова занял свое место, лениво наблюдая за тем, как швейцар галантно отодвигает для меня стул. «Как только я уселась, к нам тут же подошел официант с вопросом, можно ли накрывать на стол. Пока принесите вино с закусками, а там посмотрим», распорядился лорд, не сводя с меня глаз. «Наконец-то мы с вами встретились, Дира-берёзка», — воскликнул он, как только слуга удалился. «Эта поездка в вернию была такой скучной, и я всё время вспоминала о вас, с нетерпением ожидая встречи. А вы обо мне думали?» «Разумеется», — не сильно соврала я. «Надеюсь, теперь мы сможем обговорить все условия наших дальнейших взаимоотношений и придём к согласию». «Хм...» Я растерялась, как-то не ожидала, что мужчина сразу перейдёт к делу, но ответила «Я тоже на это надеюсь». «Замечательно!» — с придыханием проговорил лорд, жадно меня осматривая, как игрушку, которую давно хотел получить и которая вот-вот ему достанется. Содержание 10 золотых в месяц, не считая расходов на гардероб и другие мелочи, вас устроит». «А я откуда знаю? Какие тут расценки? Попросить подождать, пока я посоветуюсь с находящимися в зале дриадами — не вариант. Сразу отказывать тоже». «Возможно», — сказала неопределённая, решив проявить заинтересованность, спросила. «А где я буду жить?» Ответ мне пришлось ждать несколько минут, пока появившиеся официанты разливали по бокалам вино и расставляли блюда с фруктовой, мясной и сырной нарезкой. «У меня дом есть на Цветочной улице. Думаю, он должен вам понравиться. Через пару дней сможете переехать», — ласково проговорил мужчина, пробуя вино. «А почему не завтра?» — удивилась я. «Действительно странно. Договаривается он сейчас, но перевозить содержанку собирается через два дня, притом ему явно не терпится. Пока там наводят порядок», — немного смутился лорд и отвёл взгляд. «Ну, как только всё закончит, мы тут же перевезём ваши вещи». «Хм, похоже, домик ты ещё занят». «Отличненько. Бывшую любовницу долго искать не придётся». «А по какому адресу находится это место?» Оливер засмеялся, не зная, как поступить. «Наверное, боялся, что я заявлюсь раньше и устрою скандал». «Правильно делал. Конечно, заявлюсь». «Только не для глупых сцен, а чтобы пообщаться с получившей от него отставку девушкой». «Пусть это будет сюрпризом», — выкрутился хитрец. «Не люблю сюрпризы». Надул губы и захлопала ресницами я, потом объяснила. «Хочу, чтобы мой дом был лучше того, который занимает сестра». «Хорошо, если вам не понравится этот, мы купим новый», — не уступал мужчина и сразу поменял тему разговора. «А теперь давайте поужинаем, и я вас провожу до вашего номера, где мы сможем закрепить наше соглашение». «Ммм, это намёк! Как быстро у них всё решается! А как обрадуется гостю Илья!» «Не знаю, мне надо подумать, теперь уже хитрила и сворачивалась я». «Дира, никуда с тобой не пойдёт!» «Оливер!» — раздался холодный, как арктический лед, голос. «Это моя дряда, и она отправится со мной». Я вжала голову в плечи и боялась обернуться, чтобы убедиться в личности говорившего. «Кавендив!» — сквозь зубы процедил Торнс, избавляя меня от подобной необходимости.